Глава двадцать седьмая. Полюса. Летними вечерами в час особого жаркого заката выползают московские старушки в шляпах со следами былой красоты, поленявшие от времени, потерявшиеся в толпе нынешних зевак патриков, заметил Макар, когда они покинули гранатный переулок и его обитательницу, направляясь к припаркованной машине. Чешет старый Скалопендра, бывший того антикварша, с виду типичной леди патриарших, а внутри — голимая ведьма. Как же она искру ненавидит. Мне аж страшно стало, как послушал ее излияние. Но чего-то она нам не досказала. Кое-что выяснили, в чем то окончательно запутались. Полковник Гущин в силу своего возраста смотрел на допрос Скалопендры более философски ладно здесь мы прощаемся выезжайте домой в броннице отдыхайте клавдей свои обязанности телохранителя продолжу тревностно исполнять я дойду пешком до главка благ здесь рядом меня ждет море бумаг чтобы они все сгорели а завтра по обстановке решим как и что нет федор матвеевич возразил решительно макар сначала мы все вместе пообедаем — А то вы до позднего вечера лишь растворимый кофе будете глушить в одиночестве, над бумагами корпеть, я вас знаю, и дома у вас холодильник пустой, так что вкусно, неспешно, по-человечески пообедаем. Макар указал на ресторан с летней верандой на углу Малой Бронной, маячившей впереди. Удивительно, но полковник Гущин возражать не стал. Клавдий Мамонтов снова отметил, как их командор изменился после перенесенной тяжелой болезни и ранения. Потерянный вес к нему так и не вернулся. Аппетит тоже. Полковник Гущен к еде теперь проявлял полное равнодушие. Его отношение к исполнению служебных полицейских обязанностей, а их на нем, как на шефе управления уголовного розыска и замначальнике главка висело немало, тоже кардинально изменилось. Он словно тяготился всем этим. В возне с документами в главке и общению с коллегами, совещанием, оперативкам, Вызовом подчиненных на ковер и головомойкам предпочитал самостоятельную, индивидуальную работу. И ему не хотелось отпускать от себя даже на час их с Макаром. Говоря «Уезжайте домой, отдыхайте», он всячески старался скрыть свое расстройство. Старел ли, командор? Становился ли он крайне избирательным в общении и одновременно сентиментальным? Или просто служба в полиции его достала, и он в душе жаждал изменить свою жизнь, подобно Клавдию Мамонтову, но не решался. Хотел ли он тоже свободы и независимости? Клавдий терялся в догадках. Они устроились на пустой веранде ресторана обедать, и настроение приунывшего полковника Гущина резко улучшилось. Правда, в меню он едва заглянул, буркнул. «Мне суп, любой, без разницы». Макар начал горячо уговаривать его заказать кроме супа еще и стейк. «Вам мясо надо есть, Федор Матвеевич! «Мясо силы прибавляет. Здоровья!» Сидели, ели, толковали. «Не повезло нам крупно, Федор Матвеевич. Все наши жертвы не светились в соцсетях, не трепались в чатах», — заметил Клавдий Мамонтов. «Насколько проще и быстрее было бы проверить их контакты в сети и сразу очертить круг их общения? А то мы всех допрашиваем, расспрашиваем, а новости наши либо сплошных покойников касаются, либо сомнительных фактов». Академика Кантемирова и его жены, убийств в 1951 году, юного Альфонса, жаждавшего жениться четверть века назад на старухе вдове, призрачного дачного романа столетней давности в Сафронова соседки Гулькиной и художника Весоломова истории с ним же, в Щелыкова, когда деревенские якобы подожгли баню. Что правда, что выдумки, поди разбери! Дело наше о трех удушениях, старые сплетни и слухи никак не двигают вперед. Ирина Мухина в интернете активно общалась с деловыми партнерами, возразил Макар. Начали ее контакты проверять, концы они видно. Установить типа, что с ней в теннисный клуб приезжал в марте, интернет не поможет, и менеджеры клуба его внешность не смогли толком описать. А вот интересно, обе дочери академика Кантемирова не пошли по стопам папы Ботаника. Не знак ли это того, что их в отце что-то отталкивало, настораживало? Старшую дочь он бросил несовершеннолетней и редко ее видел. Младшую тоже покинул школьницей, скончавшись, заметил полковник Гущин. Они обе сами пробивали себе дорогу в жизни. Возможно, негласно соперничали. Одна нашла спонсора в лице вора в законе, чтобы щедро обеспечивал ее. Другая выскочила замуж забывшего узбекского фарцовщика, превратившегося в персонажа из «Тысячи одной ночи». Насчет опознания Клавдий Мамонтов внезапно вспомнил. «Искра когда-то ведь общалась с Дэнни, любовником матери. Пусть прошло много лет, но она его, возможно, помнит. Если ей показать фото Астахова Дениса, соседа дачного, а? Вдруг она его опознает, как Дэни. А то у нас по нему ничего до сих пор нет». Все запросы и проверки буксуют. Я позвоню следователю, его вызут как свидетеля и допросят под видеорегистратор. Полковник Гущен кивнул. Покажем потом искре фрагмент записи. Видео всегда лучше, чем фотография. Официант принес горячее. Гущину стейк, по настоянию Макара. И в этот момент у полковника зазвонил мобильный. — Поесть не дадут, сбросьте, пусть перезвонят, покоя от них нет, — сердито произнес Макар. Полковник, естественно, на звонок ответил. — Алло, Федор Матвеевич, это лейтенант Фафанов, — раздалось в телефоне, включённом на громкую связь с убавленным звуком. «Кто — Кто? — спросил Гущин удивленно. Участковый Фафанов из рабочего поселка, помните? Вы меня еще за скейтборд мой отчитали. — Что случилось? — Рапортую вам, — надрывался лейтенант. «Мне пришла ориентировка от вас по транспортному маршруту, автобус пробить. Только я проверкой еще раньше занялся, и без ваших на то указаний». «Проявили самодеятельность?» — Гущин благодушно пошутил. «И что? Мне покой не дают здешние наркоманы. Я практически на их дилер вышел», — разорялся участковый. «Ну, не совсем, но близко к удаче. По моей версии, они закладки делают на автобусных остановках, по маршруту 820-му, что в Серпухов входит через нас. В ориентировке тоже 820-й упоминается. Я только что с проверки, с личного рейда. Засек сына потерпевший, почтальона Сурковой. Он с автобуса в поселке сошел. То, что он нарик рек конченый, у него прям наружу написано. Но он не дилер, обычный заказчик, а я в и мечу в крупную рыбу. Мне надо его с поличным поймать, когда заклад делает. Автобусные остановки на всем маршруте от Чехова до Серпухова Через рабочий поселок на трассе расположены некоторые не в черте населенных пунктов, но до них еще добираться надо через поля, то есть для закладок локации очень подходящая. Короче, что вы узнали, лейтенант Фафанов? Терпеливый и снисходительно полковник Гущин пытался обуздать болтливость юнца-полицейского, гордого своим первым личным рейдом и самостоятельным розыском. Сын потерпевший Сурков только что сошел с автобуса 820 маршрута, Он из Серпухова на нем вернулся. Водитель, правда, колеблется в показаниях. В самом ли Серпухове Сурок сел? Или же где-то по пути? Если Сурков даже закладку хапнул? Я не хочу его задерживать, обыскивать. Мне такой ход ничего для поинки дилера не даст, только все осложнит. Но я узнал в подтверждении своей версии о локации закладок на остановках. Сурков не первый раз этим маршрутом пользуется. Водитель вспомнил, он видел его раньше. 20 мая днем, в тот день, когда его мать-почтальон убили в Трапезникова, Но убийство вроде позже произошло под вечер. А Сурков ехал на автобусе днем и сошел в Шлихово, в километре от Зуйков, где 820 й маршрут не проходит. Водитель все четко вспомнил. У него 20 мая смена была последней перед отпуском. Он ехал быстро, пассажиров в тот день мало вез. Сурков тогда в рабочем поселке в салон автобуса запрыгнул через среднюю дверь, а не как все через переднюю вошел, и у него с водителем возник конфликт, поэтому водила его запомнил. Но проезд Сурков оплатил и проследовал до Шлехова. — 20 мая, — уточнил полковник Гущин. — Так точно. А нам сказал, что когда мать ушла на работу, он спал, — тихо произнес Клавдий Мамонтов. И он не заявил о пропаже матери вечером, ночью не всполошился. Объявил нам, что пил. Выходит, не весь день. Макар слушал участкового Фафанова. Зуйки рядом со Шлеховым. Где он вышел? И недалеко от Трапезникова. Его мать в обоих населенных пунктах раздавала пенсии. Потом к шоссе возвращалась через лес Полосу. «А где сейчас, Сурков?» — спросил полковник Гущин участкового. «Я не знаю, он ушел. Может, домой? Я же говорю, мне его не с руки даже с наркотиком сейчас задерживать» потому что если он не даст показаний на дилера, то...» У полковника Гущина раздался сигнал еще одного входящего звонка. «Секунду, лейтенант, подождите!» «Да, Гущин, слушаю вас!» «Федор Матвеевич, дежурный по управлению!» Полковнику звонили из главка. «Еще один случай! Женщина задушена!» «Где?» Гущин едва не опрокинул тарелку с супом, резко приподнимаясь из-за стола. Труп обнаружили на берегу реки. Серпуховский район, недалеко от железнодорожной станции Ака, прямо на берегу у воды. Пустынное место, но тело увидели отдыхающие, проплывавшие мимо на катамаране. Вызвали на место полицию. Установили личность убитой. Клавдий Мамонтов увидел, как изменилось лицо Гущина и как Макар напряженно слушал, да и он сам. То, что они гнали от себя в мыслях все эти дни, но что властно и грозно витало в воздухе, Лишь карауля свой час оно случилось. «Кантемирова Сатаней Владимировна», — ответил дежурный по главку. Серпуховские полицейские знали ее мужа, бизнесмена Косымова, и ее не раз в районе видели. С недавних пор она переехала в дом в Воеводино и в нем постоянно проживала. «Я сейчас выезжаю на Аку, сказал Гущин дежурному. «Полный сбор, по максимуму работаем». «Эксперту Сивакову звоните, пусть берет криминалистов ЭКУ и туда!» «А что там у вас?» С любопытством прошелестел в мобильный участковый, ждавший на параллельной линии. «Фафанов, слушайте меня внимательно и запоминайте. Ваша задача сейчас — установить местонахождение Суркова Ильи. Если он дома, наблюдайте за квартирой. Если куда двинется, следуйте за ним негласно», — приказал ему Гущин. «Сами ничего не предпринимайте». «Через час к вам в рабочий поселок приедут два моих помощника. Они его возьмут, при вашей поддержке. Приказ поняли?» Фафанов ответил. «Ух, да, то есть так точно!» «Я на окку, на труп». Полковник Гущин достал из бумажника наличные деньги и оставил на столе, расплатившись за всех за обед, которые они не доели. «А вы как можно быстрее отправляйтесь в рабочий поселок. Ваша цель, сынок почтальонши». Он вернулся из Серпхова. Вы узнаете от него все, что делал там и где был. Вы верните его наизнанку. Он должен вам все выложить. Этот поселок находится на пересечении всех путей по нашим делам. И я не верю в сегодняшние совпадения. Полковник Гущин не договорил. Клавдий Мамонтов видел полковник Гущин буквально смят, раздавлен известием об убийстве Искры контимировой Полный провал во всей их работе. Катастрофа. Они все были глубоко потрясены.